нет так нельзя подумала тася в отчаянии я слишком бурно на все реагирую надо успокоиться она подошла к кровати взяла в руки пеньюар подержала его на весу, любуясь им от лица зрения такой красоты чувства ее пришли в спокойствие и умиление непонятно от чего она страдает она еще не видела имени мужа а уже чувствуют свою там ненужность. Такие мысли до добра не доведут. Надо успокоиться и срочно привести себя в порядок, чтобы встретить мужа с достоинством». Тася надела пеньюар, подошла к небольшому зеркалу, висящему на стене, оглядела себя. «Королева! Да разве она не прекрасна? Она еще сомневалась, почему Серж проявил благородство». Бесспорно, он влюбился в нее с первого взгляда, как и все другие мужчины. Сапожков, Михаил. Нет, вот о Михаиле пора забыть. И чего он снова ей вспомнился? Тася тряхнула головой и прошла к кровати. Села на нее, изящно отставив одну ножку в бок, другую выпрямив. Именно так она решила встретить мужа. Она видела такую картинку на лотке уличного торговца. «Так, а куда деть руки? Где держала руки дама на картинке?» «Да ладно! Сложить их просто на коленях, и все!» Тася опустила руки, и вдруг на ее пальце сверкнуло обручальное кольцо. И будто молния прошла сквозь все тело, мелькнуло неясное подозрение. «Откуда появилось другое обручальное кольцо?» Будто Серж знал, что женится в этот день, и приготовился заранее. В дверь постучали. И Тася позабыла обо всем. — Да, — прохрипела она от волнения. Тут же взяла себя в руки и крикнула. — Войдите! — Таисия, извините меня, — в комнату вошла графиня. — Я пришла вам сказать, что Серж — и мой муж поехали с гостями кататься на тройках. Знаете, ночь, луна, звезды. Мой муж уехал кататься? Тася не верила своим ушам. В первую брачную ночь. Таисия, я понимаю ваше возмущение и полностью его разделяю. Лицо графини приобрело плаксивое, жалостливое выражение. Но мужчины так непостоянны и ветрены. К тому же Серж изрядно выпил и, видимо, уже не сознавал в полной мере, что делает. Вы должны его простить. Ложитесь спать. Не думаю, что они будут долго кататься. Скоро он вернется к вам. Пожелав госте покойной ночи, графини удалилась. Тася встала с кровати. Прошлась по комнате, встала у окна, отодвинула бархатный занавес. Да, ночь была прекрасной. Луна, звезды. Тася еле сдерживала слезы, подступавшие к глазам. Ей не просто хотелось плакать, ей хотелось выйти на луну. За что же ей все это? Вчера не приехал любимый, сегодня ее оставил муж, Она прокаженная, что ли? Глава вторая Летят крытые сани по накатанной зимней дороге. На горизонте садится холодное солнце. Тася зябко кутается в шубу. Они проехали уже много верст, а кругом один ледяной наст. Скоро ночь, где же постоялый двор? Уж не сбились ли они с дороги? Три дня в пути, конца которому не видно, хотя Кузьма постоянно уверяет, что скоро будут дома. Серж молчит, молчит и Тася. Они вообще мало разговаривают с той первой брачной ночи, которой по существу не было. Тася тогда проснулась утром на широкой мягкой кровати среди подушек и теплых одеял, и долго не хотела вставать. Стыдилась своего положения. Где это видано, чтобы муж не пришел к жене в первую брачную ночь? Она...